кофейню спустился Сергей Трофимович, который привык обедать в это время. Огненную копну волос, сидевший у окна Маргариты, он увидел еще с порога. И впервые за время их знакомства Ника увидела на лице бизнесмена изумление и раздражение. Но через секунду его лицо стало по-прежнему бесстрастным. «Мне как обычно», сказал он девушке за стойкой, и сел за свой любимый столик, за которым всегда располагался. Кивнул Веронике и открыл планшет. — Что же ты не здороваешься, Сереженька? — пропела Маргарита, поигрывая ложечкой. — Или считаешь, что тут на этикет можно наплевать? Сан — Сан-фа-сун? Добрый день, Маргарита, — сухо сказал Сергей и снова занялся планшетом. Потому как напряглись его плечи, было ясно, что в душе бизнесмена разыгралась нешуточная буря, и хладнокровный вид дается ему с трудом. — Все еще злишься? — очаровательно улыбнулась Маргарита. — А я все обиды забыла. Хоть ты меня и пробросил тогда реально, опозорил перед всей тусовкой. — Значит, не забыла, — поднял глаза Сергей Трофимович. — И давай не будем ворошить прошлое, а то я тоже могу кое-что вспомнить. Не хочу озвучивать принародно. На лице Марго мелькнула ярость, сразу напомнившая Ники о сварливых нападках панакоты в дзене. И она поняла, что не ошиблась. Это именно автор хитрой комбинации, направленной на крушение бизнеса, позор и долгая вплоть до пожизненного заключения для Ошкокова, набросилась на нее в блоге и сидит сейчас перед ними.